Глава восьмая Достаю Ксюшу из воды. Это приходится делать с боем, потому что она готова сидеть в ней дни напролёт. Дочи только еду подноси. Малышка складывает бровки домиком, недовольно смотрит из-под Ну, мам, еще чуть-чуть! — конючит, надувшись. — Солнышко, у тебя уже губки синие. Беру ее под подмышки и вынимаю из бассейна. «Губы, конечно, еще не синие, но я все равно волнуюсь, когда она сидит в воде так долго. Вытираю недовольную Ксюшу полотенцем, переодеваю в летнее платьице, и мы отправляемся в дом». Тетя Наташа накрыла стол у окна и поставила в центре букет нежных пионов. Ее муж посапывает на диване под газеткой. «Мам, ну как так можно?» – захныкала Лена. Тут же столько калорий!» Она склонилась над миской с ароматной молодой картошечкой, посыпанной укропчиком. Понюхала холодник со сметанкой. «Я это все в спортзале за неделю не сгоню!» Несмотря на свою пламенную речь, она принялась активно работать ложкой. Мы с Ксюшей последовали ее примеру. Тётя Наташа вздохнула, махнула на дочь рукой, села за стол и пожелала всем приятного аппетита. После обеда мы с Леной и Ксюшей отправляемся на речку. «Я так понимаю, это вместо кардио?» – усмехнулась я, поддевая Лену. «И это тоже!» – она повязала на бедрах полупрозрачное красное парео и поправила прическу. У нас же там классные тусовки собираются иногда. На очень крутых тачках приезжают мальчики. Ясно, я закатила глаза. Пока мы шли к озеру через лес, я вдыхала чистый лесной воздух с ноткой сосновых смолистых иголок и влаги. И этот воздух можно закатывать в банке, выдаю свои мысли вслух. Ксюша останавливается каждые пять метров и складывает в свою корзинку ту самую красивую в мире шишечку, ту самую красивую в мире веточку. Ей нужен именно этот прелестный камушек, а вон те листики дома поставим в вазу. На полпути места в ее корзинке закончилось, и настало время моей сумки. Сопротивляться Ксюше бесполезно, иногда проще сдаться. К речке я принесла вполне себе неплохой комплект для розжига костра. Лена хохотала надо мной, а я только отмахнулась. Вот будут у нее дети, посмотрю, как она откажет им в сборе всей этой красоты. Мы разложили покрывало на берегу, вдали от шумных компаний. У Ксюши при виде большой воды загорелись глаза – Она нетерпеливо тянула меня за собой, сначала опасливо, ступая рядом с берегом, а потом, пытаясь шагнуть в воду более смело. Уже через минуту Ксюша бегала и брызгалась водой вокруг меня. Лена не спеша сняла с бедер Парео и с грацией кошки отправилась бродить вдоль реки по берегу. Меня и ее попытки встретить мужчину и быть готовой к этой встрече в любом месте немного забавляли. Я другая. Во мне нет инстинкта хищницы или как его назвать. Мне кажется, встреча с любимым человеком должна произойти естественно. Пока Лена в поисках своей судьбы отошла чуть дальше, Ксюша уговорила меня поплавать с ней на глубине. Она обняла меня за шею сзади, и я сделала небольшой кружок по озеру, но так, чтобы в любой момент можно было сразу вернуться. Наплававшись, мы отправились искать на берегу красивые морские сокровища. Ксюша со всей серьезностью перебирала разноцветные камушки и ракушки, складывала их мне в ладони. В какой-то момент она отвлеклась на семью, которая расположилась в кемпинге на той стороне озера. У них стояла палатка, горел костер, был натянут гамак между деревьями. Но не это все привлекло Ксюшу, а то, как с двумя маленькими дочерьми играл их отец. Он подхватывал на руки и подбрасывал в небо то одну, то другую. Девочки визжали от счастья и прыгали вокруг папы. В глазах дочки стояла грусть. Она не спрашивает об отце, но ей бы очень хотелось его иметь. Когда в пригоршню перестали влезать все новые камушки, я отнесла их в сумку. Потом присела на край покрывала и продолжила наблюдать за Ксюшей. Лена со вздохом присела рядом. «Что, никого перспективного здесь нет?» – я улыбнулась ей. «Все или заняты, или с пузом, или уже бухие», – разочарованно протянула она. «На следующих выходных корпоративный пикник». «Я знаю», – отвечаю, поморщившись, – «я его организую». «А пойдешь? Только не говори, что из-за Лукьянова ты готова отказаться от классного отдыха». «На самом деле мне просто не с кем оставить Ксюшу». Опросить соседку я не хочу, мне уже неудобно. Так мама посмотрит. Лена с умилением проследила, как Ксюша подняла на палке здоровенного жирного червя. Он извивался и пытался обкручиваться вокруг деревяшки, как змея, чем вызывал Ксюшин дикий восторг. Мамка уже ждет не дождется, когда я ей кого-нибудь рожу. Она с Ксюшей как со своей носится. Я заметила. Я повернулась к подруге. Это же ничего. Ой, все нормально, отмахнулась Лена. Мамы на всех хватит. На десятерых таких, Ксюш. Главное, привозить и давать понянчиться. В любом случае, погода будет хорошая. Клубники на дачу много, свежий воздух, а не то, что духота в городе. Я с сомнением повернулась к Ксюше. Нет, я тете Наташе доверяла. Но мысль о том, что мы с миром окажемся где-то в нерабочей обстановке, меня напрягала. А с другой стороны, я вообще нигде не бываю, так что съездить в красивую усадьбу звучит очень заманчиво.